«Лапша». Выйдя из царства снов, Чан с любопытством открыл глаза, пытаясь понять, получилось ли у него захватить с собой питомца, или кот не смог пройти в реальность. Изначально он держал его на руках, но сейчас они были пусты. Парень уже подумал было, что ничего не вышло, как услышал из-за спины мяуканье. Оказалось, что существо из царства снов все-таки смогло попасть в настоящий мир, да еще и выглядело сейчас совсем как настоящий кот. Только цвет был необычный, песочный и такой светлый, что в сумраке вполне можно было принять за белый. Подобной окраски Чан раньше не видел, но, наверное, такая вполне могла существовать. В конце концов, можно будет сказать, что это очень редкая порода. Он попытался поднять нового питомца на руки, но тот вдруг начал растягиваться, словно они всё ещё были во сне. Чан стоял и держался за середину туловища кота, и при этом лапы зверька стояли на земле. Смотрелось невероятно, но парень в другом мире и не такие штуки видел. Он выпустил пушистое туловище, и оно быстро вернулось в норму. Чан попытался перехватить кота по-другому, на этот раз... сразу под передними лапами, но тот снова растянулся, и при этом его нижняя часть все еще оставалась на земле. Парень посмотрел в пушистую, самодовольную морду питомца и хмыкнул. «Назову тебя Лапшой. По-моему, это имя тебе очень идет». Пора уже было возвращаться, иначе он не успеет в общежитии до отбоя. Так что Чан не стал уговаривать кота, а повесил его себе на шею. К счастью, тот не умел растягиваться до бесконечности, поэтому в сложенном пополам виде его нижние лапы до земли не доставали. Поняв, что человека... Не переупрямить, он смирился и вернулся в почти нормальную форму, став лишь немногим длиннее обычного зверька. Лапша устроился на плечах человека, словно меховой воротник, и дремал всю дорогу, пока его поднимали по лестнице в десять тысяч ступеней. В общежитии необычный кот произвел настоящий фурор, быстро завоевав любовь всех адептов. Чан сказался ученикам, будто нашел его в зачарованной роще, и в целом это было почти правдой. Остальные адепты предположили, что зверек из-за этого такой странный, раз умеет растягиваться и сжиматься. Некоторые даже утверждали, что собственными глазами видели, как лапша исчезает и появляется словно из воздуха. А еще просачивается сквозь запертые двери, но обычные коты тоже так умеют, поэтому такие способности не сочли чем-то магическим. Кот разрешал себя гладить только тем, кто принес ему что-то вкусное, а от остальных утекал, словно вода, и изворачивался под невероятными углами. Чан был единственным, кому разрешалось трогать его бесплатно, и парень принял это как знак того, что лапша все-таки признает его своим хозяином. В остальном... Кот гулял сам по себе и только иногда приходил поесть и потребовать свою порцию почесываний. Последнее полугодие уже приближалось к концу, и тут у Юаня случилась трагедия в личной жизни. Он расстался с Су Янь -Лин. Чан был удивлён таким внезапным поворотом. Ведь эти двое, вроде бы всего пару недель назад, дошли до той стадии, когда можно сидеть рядом в столовой и держаться за руки. Они до отвращения приторно ворковали друг с другом, и Чану, вынужденному находиться рядом, казалось, будто ему в рот насильно запихивают собачий корм. А потом они вроде бы из-за чего-то поссорились и больше даже смотреть друг на друга не могли. Юань был безутешен. Он то и дело принимался изливать брату душу, но объяснял столь долго и запутанно, что Чан так и не понял, из-за чего они с расстались». У него уже через пару минут словно бы отключался слух, и слова брата превращались в неразличимый бубнёж. Должно быть, примерно так себя чувствовали другие адепты, когда Чан излишне подробно рассказывал им про алхимию. «Иди сюда, лапшичка. Один ты меня понимаешь». Пробормотал расстроенный Юань и попытался взять на руки кота, который до этого дрых на его постели. Лапша изогнулся, не давая себя поймать. Пришлось подкупать его сушеной рыбой, и только тогда кот позволил себя обнять и уткнуться в мягкий мех лицом. Когда съедобная взятка кончилась, Питомец вывернулся из чужих рук и отряхнулся с таким презрительным видом, будто его испачкали. Похоже, и кот, и его хозяин оба оказались не очень хороши в утешении других людей. К удивлению Чана, брат очень быстро оправился от расставания. Уже через пару дней Он словно забыл обо всём и сосредоточился на учёбе и тренировках. И неожиданно открыл в себе талант к созданию артефактов. Пока они на уроках изучали только самые простые и распространённые деревянные таблички и связные камни. Таблички являлись улучшенной версией бумажных талисманов — потому что вмещали больше цы и не портились от влаги или грязи, да и срок службы имели более долгий. А благодаря камням можно было подать сигнал тому, кто держит вторую половину артефакта. Юаня с детства учили резьбе по дереву, и сейчас он наконец-то мог вновь применить свои таланты. и даже достал из сумки в тайнике свои инструменты, которыми уже несколько лет не пользовался. В классе он оказался лучшим, если требовалось поработать руками, и, возможно, это вернуло ему былую уверенность. Уже скоро он вновь начал распускать хвост перед соученицами и болтать с друзьями, о девчонках. Чану только оставалось удивляться его непрошибаемости, ведь брат уже столько раз от представительниц женского пола пострадал, но до сих пор их не боялся.